Глава 11 м н е лучше вообще не приходить к тебе». Когда София вспоминала эту фразу, она ощущала себя похожей на большой костер, в который кто-то вдруг подбросил дров. Конечно, император все понял. Разумеется, он давно ощутил ее влюбленность, и м п а д ж е Ничего в этом нет удивительного. н е удивительного? Наоборот, это было удивительно, и сами чувства Софии, она никогда раньше не влюблялась так до глубины души, и то, как император посмотрел на нее перед тем, как уйти, в его глазах не было равнодушия, и разве стал бы он избегать ее, если бы сам не... София невольно зажмурилась, уши, щеки, все горело, все внутри нее разрывалось от противоречий, от радости, что император тоже, да-да, неравнодушен, и от ужаса, что это «нет, нет, ни за что» может быть правдой. Или она обманывает себя, и нет с его стороны ничего, кроме желания избежать проблем, ведь невозможно знать точно, как он рассуждает, жалеет Софию, не хочет ссориться с женой, А может, ему вообще все равно?» «Ага. Особенно ему было все равно, когда ты Арчи Бальда нарисовала. Да, назвать реакцию императора на тот рисунок равнодушием мог бы только слепой, глухой и глупый. А сегодня? Сегодня, устав, он случайно перенесся к ней. Куда можно перенестись случайно? Туда, куда хочешь попасть». «Софи...» Она замотала головой и начала бить себя по щекам. «Перестань! Ты тогда думаешься до того, что поверишь во влюбленность императора. Неважно, что там тебе кажется, неважно! Этого просто не может быть!» Минут через пять, хорошенько побив себя, умывшись холодной водой и съев мамину конфету, София окончательно успокоилась. «Конечно, не может быть, и хватит думать глупости. Просто императору п р и я т н о э т о ее влюбленность, вот и все». И он не хочет сильнее сближаться не из-за собственных романтических чувств, а из-за того, что София, Аньян его детей, станет витать в облаках, не сможет выполнять свою работу. Но и с женой, конечно, тоже не следует ссориться. «Выбросить бы из головы все эти мечты», — прошептала София, ложась спать, «а из сердца чувства. Тогда все было бы гораздо проще». «Проще? Это не так интересно». «Интереснее, когда сложнее», — вспомнила она собственные слова, сказанные несколько дней назад Агате и чуть не расхохоталась в голос. «Какая же она все-таки глупая!» После позднего ужина Аарен, приняв душ, пошел к жене. Виктория уже спала и не пошевелилась, когда он лег рядом, чувствуя колоссальное облегчение от того, что исполнять супружеский долг сегодня не потребуется. У него совсем не осталось сил, а завтра это демоново совещание с законниками и Арчибальд со своим докладом, так что лучше просто поспать. И император провалился в пустоту, как только его голова коснулась подушки. Ничего ему не снилось, но не потому, что он устал, Просто еще со времен студенчества а р а н носил амулет, чтобы не видеть снов. Давным-давно этот амулет подарила ему Агата, д е в у ш к а которую он любил и которую убил а р а н Утром, поднявшись с постели после вибрации браслета связи, император бросил короткий взгляд на Викторию и, увидев, что она открыла глаза, хотел пожелать доброго утра, но жена вдруг спросила, «Агата сказала, ты разрешил называть Софию на «ты»?» «Это так?» И желать доброго утра сразу расхотелось. «Опять?» «Да?» «И зачем?» В голосе непонимания, в эмоциях раздражения. Император отвернулся, подошел к креслу, на котором оставил одежду и начал надевать брюки. «Вик, перестань. Это совершенно не имеет значения». «Вирджинию мы на «ты» не называли», — проворчала жена. К его удивлению, эмоции Виктории не были такими яростными, как обычно. Может, сосна? Вирджиния уже не в том возрасте, чтобы называть ее на «ты». Однако мой отец называл ее Джинни и на «ты». И никто от этого, как ни странно, не умер. а р е н надев брюки, вновь повернулся к Виктории. Она приподнялась на постели, и лямка ночной рубашки сползла вниз, обнажая белое плечо. Да, жена была раздражена, не так сильно, как обычно, но все же, и следовало бы не одеваться, а совсем наоборот, но у императора сейчас не было настроения переступать через себя. «Адриан сказал, ты нравишься Софии». а р е н сжал зубы. «Мальчишка, когда же у него, наконец, появятся мозги?» «Это так, а р е н Ты ведь гораздо более сильный и м п а д чем Риан. Ты должен был почувствовать». Император покачал головой, испытывая сильное желание вообще ничего не отвечать, просто уйти через камин, но так нельзя было поступать категорически. «Думаешь, мне есть до этого дело?» Виктория молчала, хмурясь и закусив губу. «Напомнить, как в тебя полгода назад без памяти влюбился новый охранник, Вик, и как ты прибежала ко мне, умоляя отослать его куда-нибудь, лишь бы не видеть этих щенячьих глаз». Она покраснела. Мог бы и не увольнять его. «Серьезно? И продолжать дальше веселить всех наших родственников, прислугу и мучить тебя? Я предпочел решить проблему раз и навсегда, и ты, насколько я помню, была мне за это только благодарна». «Но Софию ты не уволил!» Почти крикнула Виктория, покраснев сильнее. Раздражение сменялось смятением, неуверенностью и обидой. «Я просила, от ты...» «Я не уволил Софию, потому что мне нет никакого дела до ее чувств, в отличие от тебя и того охранника», — отчеканил Орен холодно. «Кроме того, она прекрасно выполняет свои обязанности. У меня нет причин ее увольнять». «Значит, чувства все-таки есть, да?» Видимо, из всей его речи Виктория уловила только это слово. «Чувства есть у всех, Вик, и у тебя в том числе». И сами по себе, без каких-либо поступков, они ничего не значат. Как картина на стене, которая просто висит и украшает зал. Жена обиженно молчала. Кстати, насчет картин. Попроси Софию показать твой портрет, который она нарисовала на прошлой неделе. Портрет? Удивление даже заглушило обиду. Да, Вик, портрет. Очень красивый. «Увидишь и, надеюсь, поймешь, что наш Аньян а не чувствует ничего плохого не только ко мне, но и к тебе. И главное это, а не тот бред, который нес тебе, Адриан. Ты забыла, что у него больное воображение? Этот демонов бабник в обыкновенной человеческой симпатии рассмотрит безумную влюбленность». Виктория, наконец, начала остывать, и Арен вздохнул с облегчением. «Защитник!» День только начался, а он уже устал. «Я пойду», — сказал император, отворачиваясь, взял в руки остальную одежду и направился к камину. «Не уверен, что вырвусь на обед, поэтому до вечера, Вик». «Арон!» — кажется, она хотела что-то сказать, но он совершенно не желал ничего слушать. Опять какие-нибудь глупости, с которыми уже нет сил бороться, никакого покоя даже в спальне. Удивительно, как он еще с ума не сошел. сразу после завтрака как всегда поболтав смэл софия решила быстренько заглянуть к принцессе анастасии благо время еще оставалось ее высочество о т к р ы в ш а я с о ф и и дверь выглядело немного бледной но в целом была вполне живой и здоровой привет софи анастасия даже улыбнулась впуская ее в комнату ты как все в порядке вчера мы с адрианом и мамой весь день были на море отдыхали ты видела когда нибудь море с о ф и нет Она покачала головой, поездки на Южное Коралловое море, единственное море в о л ь г а н е могли позволить себе немногие, и уж точно не их семья, вынужденная платить налоги за целых три магических дара. Анастасия задумчиво на нее посмотрела. «Надо будет подать дяде эту идею». «Какую?» «Послать тебя и детей на море, им это полезно, а ты хоть море увидишь». «Да, это было бы здорово», — не стала отпираться София. «Но, по правде говоря, когда сидишь с детьми, некогда наслаждаться обстановкой». «Ты так говоришь, потому что не была на море», — засмеялась принцесса. «Точно скажу дяде и с вами поеду». Голос Анастасии звенел от энтузиазма. «Держи», — сказала София с улыбкой, протягивая ей портрет. Она держала его в руке, но принцесса не обращала внимания. Наверное, думала, что Анян ь несет что-то детям. «О!» — протянула Анастасия и, чуть покраснев, так радостно, по-детски заулыбалась, что Софии стало очень приятно. «Спасибо огромное! Я тут такая...» — она хихикнула. «Романтичная! А ты такая и есть!» Принцесса вложила портрет на стол и, чуть помедлив, поинтересовалась. «А можешь нарисовать мою маму? Хочу отвлечь ее! Море, конечно, помогло, но...» «Конечно!» если ее высочество не будет против. — Я уговорю, — произнесла Анастасия серьезно и еще раз горячо поблагодарила Софию. Войдя в детскую ровно в девять утра, София невольно вспыхнула, увидев императора. Он показался ей совершенно невозмутимым, а она только уверилась в своих мыслях, что безразлично ему. — Вот и хорошо, вот и правильно. — Доброе утро, София, — сказал император спокойно. «Доброе». Она поклонилась, а затем обняла подбежавших наследников. «Как я упоминал вчера, сегодня вы с Викторией, Агатой и Александром поедете к друзьям. Это произойдет после обеда. Скорее всего, я на него не успею». ю м -м, м м правы ли дети?» Император улыбнулся, подошел ближе и погладил их по волосам. Сейчас он стоял совсем рядом, меньше, чем в шаге от Софии, и она впервые обратила внимание на запах, словно от костра. И жар в сердце почти такой же. «Да», — продолжал император, глядя на Софию глазами, в которых не осталось места белкам. «К сожалению, я вряд ли смогу сегодня пообедать с вами. Зато мама освободится раньше». «Вот з д о р о в о воскликнул Александр. «Мы давно не видели Амелии Валя», — добавила Агата радостно. «Сегодня увидите». Он быстро поцеловал обоих детей и, бросив короткий взгляд на Софию, ушел через огонь, как и всегда. «Среда», — вздохнула наследница. «Тяжелый день. Папа сказал, что еще дядя Арчи будет о чем-то там выступать, по поводу нетитулованных». «Ах, вот как! Тогда понятно, почему император уверен в том, что пообедать у него сегодня не получится». Сотрудники судебного комитета в количестве трех человек, Арчибальд и секретарь протоколов совещаний, были серьезными, собранными и хмурыми. Обсуждать закон о титулах не любил о никто, н в том числе и а р о н но деваться от этой темы было некуда. Отец говорил, что когда-нибудь проблему аристократии и нетитулованных придется решать, иначе может начаться гражданская война. — Да ладно тебе, — фыркал Аарон. «Разница между нами очевидна. Кровной магии у них нет». «Кровной нет, но есть обычная», — качал головой отец. «И сейчас все чаще и чаще регистрируют нетитулованных детей с высоким уровнем дара. Та граница, о которой ты говоришь, размывается. Проблему надо решать, но...» «Делать это буду уже не я». Теперь Аарон понимал, на самом деле отец мог начать преобразование общества во время своего правления, но у него не хватило на это духу, а ведь так действительно вышло бы лучше, и конфликтов тогда было меньше, и Аарон еще не успел сплести свою паутину. А сейчас... Аарон еще раз обвел глазами малый зал для совещаний. Да, а сейчас он разгребает то, что навалили ему предыдущие императоры и собственный брат, и пахнет эта куча совсем не розами. В прошлую среду мы с вами обсуждали вопрос, что делать с титулом в случае развода супругов. У его высочества есть предложение. Мы слушаем тебя, Арчибальд. Арчи встал, поклонился и начал доклад. Двоюродный брат не был ни законником, ни финансистом. Он был охранителем, С о л д а т а м а значит, порой вел себя слишком прямолинейно, но именно он некоторое время назад взял на себя эту ношу, подготовить проект закона. Хотел жениться на э н Сженить бы ничего не вышло, но закон на Совете Архимагистров они продавили. Кроме того, Арчибальд был одним из тех немногих людей, которым а р е н доверял полностью и без оговорок. «Оставлять титул или возвращать его? Вариантов у нас всего два». В первом случае, как справедливо заметил Айл Бартоломеус в прошлый раз, могут возрасти случаи эффективных браков. А во втором мы частично нивелируем собственный закон о передаче титулов. Получается, что титул не передается, а поступает во временное пользование. Таким образом, я предлагаю нечто среднее. Титул возвращается в том случае, если супруги прожили вместе менее 10 лет и не имели детей. «Если в браке прошло более десяти лет и есть дети, титул сохраняется, в том числе и за детьми. В случае смерти одного из супругов титул сохраняется протестую», — возразила глава судебного комитета. «Нам придется потом судить кучу магов за убийство супругов с целью получения титула». «Титул сохраняется, Айл Бартоломеус, при тех же условиях. Более десяти лет и есть дети». а если более десяти лет, но нет детей? Арчибальд чуть замешкался. Этот вопрос вызывал у него наибольшие затруднения. «Возвращается». Арен усмехнулся. «Мой брат за подъем рождаемости в стране. Что вы думаете, уважаемые Айлы, насчет этого условия?» «Не все женщины могут иметь детей», — покачал головой один из сотрудников комитета. Что же их теперь титулов за это лишать? И учитываются ли в таком случае приемные дети? Учитываются. А я предлагаю титул не отнимать. В конце концов, надо же оставить хоть малейшую лазейку для фиктивных браков. Обсуждение длилось около часа. Потом столько же времени судебники формулировали дополнение к закону, чтобы обсуждать его еще раз, но уже на Совете Архимагистров, и только после того, как все было записано, а р е н поднял второй, не менее важный вопрос. Услышав от императора требование подготовить закон о лишении титулов всех участников заговора, в том числе их родственников, сотрудники судебного комитета потеряли дар речи. Никогда в жизни а р е н не видел столько вытращенных глаз. «Ваше Величество!» — воскликнул Бартоломеус, когда император закончил говорить. «Но...» — это... «Это же слишком!» «В конце концов, у нас всех есть друзья, родственники, и мы знаем, что далеко не все в родах были в этом замешаны, а тут...» «Я понимаю ваше возмущение», — сказал а р е н холодно. «Но я бы не хотел, чтобы случившееся повторилось. Жизнь без титула не так страшна, как ее о т с у т с т в и е В зале повисло напряженное молчание. Поэтому прошу вас и Арчибальда подготовить указ о лишении титула членов семей заговорщиков. Они будут приравнены к нетитулованным магам с соответственным налогообложением. Все привилегии снимаются. Возвращение титула будет осуществляться на тех же условиях, что и другим нетитулованным. — Ваше Величество! — Бартоломеус предпринял последнюю попытку. «Но вас ведь и так почти ненавидят». «Мне не нужно, чтобы меня любили», — отрезал Ларен. «Делайте, что я сказал, и хватит рассуждений». Утром с Софией связался Вану Вагариус, попросила в с т р е ч е вечером после восьми, как в прошлый раз, и она с радостью согласилась. До обеда девушка некоторое время занималась игрой на фортепиано с Агатой, а Александр по своему обыкновению наблюдал за их уроком. После урока же, к удивлению Софии, мальчик подошел к инструменту и сыграл несколько гамм, которые она показывала сегодня Агате. е о о наследница радостно запрыгала, улыбаясь. «Алекс, ты можешь учиться с нами, да, Софи?» «Я спрошу у ваших родителей», — ответила девушка. «Что ж, если у ребенка талант к музыке, почему бы и нет?» Потом дети повели ее на прогулку в дальний конец сада, решив показать еще два дворцовых сокровища — конюшню и псарню. И та, и другая были чем-то вроде филиалов оранжереи, в них изучались и выращивались различные породы собак и лошадей. Наследников понемногу начинали учить верховой езде, и Агата с Александром продемонстрировали Софии, как д е р ж и т с я в седле. Алекс на сером пони, Агата на красивом вороном коне. Императрица вернулась незадолго до обеда, когда они с детьми уже находились в детской. София показывала Александру, как рисовать лошадь, и вдруг у дверей раздался строгий голос. «Агата, никаких конфет до еды, нельзя портить аппетит». София сначала посмотрела на вошедшую императрицу, затем глянула назад. Смущенная Агата стояла возле стола и с лукавой улыбкой делала вид, что она тут ни при чем. Прямо перед девочкой лежала коробка конфет, которую ей подарила София. «Ладно, ладно, не буду. Ты все, мам?» «Можно и так сказать», — ответила Виктория, подходя ближе и обнимая Агату. К ним кинулся и Александр, а София, поднявшись с дивана, поклонилась. «Добрый день, Ваше Величество». — Добрый, — пробормотала императрица, задумчиво рассматривая Софию. — Вы рисовали сейчас с Алексом? — Да, Ваше Величество. Хотите посмотреть? — Хочу. Виктория, обнимая детей, подошла ближе и, склонившись над рисунком, улыбнулась вполне по-доброму. — Сразу видно, где рисовали вы, а где Алекс. — Это временно, Ваше Величество. Наследник очень талантлив и в рисовании, и в музыке. Сегодня он сыграл несколько гамм. «Сам. Я не учила». «Да?» — Виктория, по-прежнему улыбаясь, посмотрела на Александра. «Это правда? Ты сыграл на фортепиано?» о с ы г р а л кивнул мальчик. «Я запомнил и с ы г р а л как Агата». «Может, учить их вдвоем?» — осторожно поинтересовалась София. «Если это возможно, то, конечно». «Мы попробуем». Несколько секунд императрица молчала, глядя то на сына, то на Софию. почему-то казалось, что она чем-то смущена. а а р е н муж, сказал, вы рисовали мой портрет», произнесла она и так трогательно покраснела, что у Софии зачесались пальцы. Нарисовать, нарисовать бы Викторию вот такой. Я могу посмотреть? Конечно, София не удержалась от радостной улыбки. Ей было очень приятно, что императрица захотела взглянуть на ее рисунок. «Принести?» «Да». Она почти побежала в свою комнату, и минуту спустя Виктория рассматривала портрет, тот, который София написала после посещения оранжереи. Ее величество молчало несколько секунд, только щеки з а л и в а л а краской все сильнее и сильнее. «Я...» — пробормотала она почти беспомощно, меньше всего напоминая сейчас императрицу. «Так красиво, Софи! Ты...» «Ой, вы очень талантливы!» «Да, очень красиво», — сказала Агата, серьезно, глядя на рисунок. «Ты тут настоящая, мам!» «Покажи, покажи!» — прыгал Александр. Его рост пока не позволял рассмотреть рисунок, и когда Виктория опустила листок бумаги ниже, губы мальчика свернулись в букву «О». о з д о р о в а «Возьмите, если вам нравится», — сказала София, чувствуя безмерную радость не от того, что императрице понравился портрет. «Наконец-то она стала общаться с ней, как нормальный человек. Я обязательно еще нарисую». Виктория, красная как свекла, положила портрет на стол и произнесла «Большое спасибо, София». Она попыталась сделать это величественно, но получилось так, будто маленькая девочка старалась выглядеть взрослой, и Виктория, словно поняв это, опустила глаза. «Мам», — сказала вдруг Агата звенящим, словно от волнения голосом, — «я так рада, что тебе нравится, это хорошие эмоции, гораздо лучше, чем были раньше, честно-честно». София, представив, до какой степени ее величеству сейчас хочется провалиться сквозь землю, быстро проговорила, а не пора ли нам на обед? Что-то очень хочется есть. Я сама уже готова совершить налет на конфеты. Как думаете, ваше величество? «Да», — выдохнула Виктория, и краска с ее щек начала исчезать. «Я полагаю, самое время». София не знала, портрет ли был причиной тому, что императрица в тот день вела себя спокойно и несколько раз даже вполне дружелюбно улыбалась, или что-то иное. В любом случае, она была рада результатам. Поездка к друзьям наследников прошла очень хорошо. Амели оказалась одного возраста с Агатой, а Валь с Александром. И обоим детям было с кем поиграть и пообщаться. И вместе, и по отдельности. София и императрица, конечно, в сопровождении охраны, Пробыли в гостях почти до самого ужина, и, садясь в Макмобиль, который должен был отвезти их во дворец, Виктория сказала, а д у м а я что сразу по прибытии вы можете быть свободны до завтрашнего утра, София. Спасибо, Ваше Величество». Выйдя из Макмобиля, она попрощалась с детьми и Викторией, а затем побежала в столовую перекусить перед встречей с Вано. Наверное, могла бы пойти с ним в какое-нибудь кафе, но София стеснялась предлагать. Безопасник зашел за ней ровно в о с е м ь Он вновь был в черном пальто, но на этот раз шарф не забыл. «Добрый вечер», — сказал Вагариус, протягивая Софии ее собственный шарф. «Возьмите, спасибо вам». «Не за что», — ответила она вежливо. Ей до сих пор было неловко и казалось безумно странным, что вот этот почти незнакомый человек — ее дедушка. «Да, Вано ей нравился», но все же пока он оставался совсем чужим. Они вновь спустились вниз на лифте и вышли в парк. Солнце садилось, раскрашивая окружающий мир в багряные цвета и делая его каким-то зловещим. Софии очень хотелось спросить что-нибудь, но она не знала что, да и неловкость никак не исчезала. Вагариус сам предлагал ей встречи, но все равно иногда Софии казалось, что она навязывается. А еще было интересно, стал бы Вану общаться с ней, если бы у него была семья, если бы были живы сын, мать и отец. Стал бы? Плохая, неправильная мысль. Нельзя так думать. Но неужели она была бы нужна ему в таком случае? Обычная девчонка, слабый маг. «Айл Вагариус». «Вы можете называть меня по имени София?» Она запнулась, вздохнула. «Вано, а расскажите мне, какая у вас сердовая магия?» Я почувствовала ее на том медальоне, который вы мне дали, и при входе во дворец охрана проверила, но они ничего не сказали, кроме того, что это безопасно. «Безопасно?» Он молчал несколько секунд, а затем спросил, «Вы были на площади в день Альганны?» София удивилась, это когда его высочество Аарон... Да, именно тогда. Нет. Она удивилась еще больше, потому что Вагариус вздохнул с облегчением. Слава защитнику. Почему? Это не то, что следует видеть молодым девушкам или детям. К сожалению, мы никак не могли убрать с площади ни тех, ни других. Это вызвало бы п о д о з р е н и е А почему я упомянул площадь? Моя родовая магия щит, щитовые чары. Тот щит, который был над площадью, он был ваш? Теперь София не просто удивилась, она была шокирована. Дворцовая площадь огромна, растянуть кровный щит на всю площадь? Неужели это возможно? Мой. Но один я, разумеется, не смог бы удержать его дольше 10 секунд. Щит был усилен артефактами и держался так долго лишь благодаря им. — Все равно родовая магия такой силы — это редкость. — Более чем. Кроме меня, в о л ь г а н н е не осталось магов щитовой кровной магией. — Не осталось? — Нет. Были три рода. Два полностью вымерли, есть третий. — Ваш? Но ведь... — В нем только я. «Да, София, все верно. Умру я, и вместе со мной умрет щитовая кровная магия». Заметив полный ужас и взгляд Софии, Ванно печально улыбнулся. «Может, вам жениться?» Он покачал головой. «Я уже был женат. После гибели Атора б и а т а развелась со мной и уехала в Альтаку». Софии очень хотелось спросить, почему, но она не решалась. Вагариус ответил сам. Боялась за свою жизнь, да и злилась на меня из-за Атора. Я виноват в его смерти. «Вы?» Вано так тяжело молчал, что София быстро сказала, «Не надо, если вам трудно. Не надо об этом». «Надо. Ты должна знать». «И если ты не захочешь после этого общаться со мной, я...» «Что? в а н о я более чем уверена, вы не могли сделать ничего такого, из-за чего бы я...» «Подожди, послушай...» Он вздохнул, отворачиваясь, словно хотел спрятать лицо. Глава службы безопасности, лакомый кусочек для заговорщиков Софии, еще и со счетовой родовой магией, а Тор... Нет, он не состоял в заговорах. Ни один человек не доверил бы моему сыну хоть какую-то тайну. Болтлив он был сверх меры, но Атор был моим сыном, и десять лет назад мне стали делать намеки, если не присоединюсь к заговору, сын погибнет. Письма? В том числе. Три раза меня предупреждали. После третьего... а тор случайно упал на у л и ц е сломал руку и я получил записку потерять руку не то же самое что потерять сердце если не хотите терять сердце и согласны навстречу оставьте в своей комнате свет после двенадцати я усилил охрану сына запретил ему выходить из дома пока не найдут центр заговора согласился навстречу конечно меня должны были сопровождать сотрудники комитета я тогда не знал что среди них есть предатель Мы раскрыли его только пару лет назад. Он рассказал о моем приказе следить за местом встречи, а Тор в это время сбежал из-под охраны, а когда его нашли, он был уже мертв. София не стала спрашивать, как именно убили ее беспечного отца. Это было уже неважно. «Вы выполняли свой долг. Вы же состоите на службе. Предать императора гораздо более бесчестно». Наконец, Вано вновь посмотрел на нее. Лицо его было таким белым, что София не выдержала, сделала шаг вперед и, подняв руку, коснулась ладонью плеча мужчины. Он перехватил ее ладони, поднеся к губам, легко поцеловал. «Спасибо. Я боялся ты... Боялся, что вы не сможете понять. Моя жена не поняла». «Я сделала бы так же», — ответила София как можно более твердо. Уж очень ей хотелось заплакать, так грустно стало. «Я не смогла бы предать того, кому служу. Хотя выбор между службой и любовью, конечно, очень сложный, но он очевиден». «Да», — сказал Вано, по-прежнему не отпуская ее руку, а София не отнимала. Странно и удивительно, но чем дольше в а г а р ю с держал ее ладонь в своей, тем сильнее она ощущала, что он перестает быть чужим. Постепенно, понемногу, но перестает. — Вы были когда-нибудь в кафе «Зефир» на Дворцовой набережной, с о ф и и Зефир там действительно очень вкусный. Пойдем? — Самый вкусный зефир на свете делает моя мама, — произнесла София тихо, внимательно глядя на в о н о и я надеюсь, что вы его в скором времени попробуете. Вагариус посмотрел на нее с такой радостью, что София не выдержала, улыбнулась. А в кафе пойду, конечно. Кто же откажется от зефира? Целый день Арын крутился, как белка в колесе. На обед он, конечно, не успел, да и на ужин вырвался с трудом. «Назначь совет архимагистров на пятницу», — попросил он Арчибальда после совещания с законниками. «И подготовьте к заседанию проект указа о лишении титулов». Брат ответил ему кивком и страдальческим взглядом. «Хочу закончить с этим поскорее. Да и гиенна вечно спать не будет». «Я понимаю». Арчибальд помедлил, но все же осторожно спросил. «Арн, ты уверен, что стоит...» э, «Уверен». До отчета о встрече Ванои и Софии император добрался только вечером, после того, как Агата и Александр легли спать. Вернулся к себе в комнату, чтобы принять душ, и перед тем, как пойти в ванную, решил быстро просмотреть доклады службы безопасности. Атор Вагариус чем-то напоминал а р о н у племянника, хотя сына Ванои император практически не знал. Но Атор, так же, как и Адриан, был склонен к авантюрам. Возможно, если бы не это, остался бы жив». Все же в о н о умеет охранять людей, но как охранять того, кто не хочет, чтобы его охраняли? Выбор между любовью и службой очень сложный, но он очевиден. Зачем-то охрана передала императору эту фразу Софии, и, увидев ее в отчете, а р о н улыбнулся. Сослуживцы Вано были рады, наконец-то у Вагариуса появился родной человек, И, видимо, им понравилось то, что сказала маленькая Ань-Ян, вот и включили ее слова в отчет. «Все верно, Софи», — произнес Сарен, развеивая проекцию отчета. «Между любовью и службой он тоже всегда выбирал службу, хотя в его случае уместнее было бы употребить слово «долг».